Ничего не добились и прибывшие на вызов полицейские. Старшая из них, плотная белая женщина с помальчишески короткой стрижкой, беседовала на кухне с Эмми, а ее коллега, симпатичный афроамериканец с правильными чертами лица и гладкой кожей, расспрашивала Эйси о беглянке матери. Она нервничала? Находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Во что была одета? На какой машине приехала? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, На Леси чувствовала: полицейский задаёт их лишь потому, что это требует протокол. О возвращении матери Эми не верит. Ответила Леси, он записал в блокнот и через чур поспешно спрятал его в карман. На кухне полыхнула вспышка. Сотрудница полиции сделала фотографию Эми. Вы сами позвоните в отдел по защите прав детей или этим заняться нам? спросил полицейский у Леси. Понимаете, в сложившейся ситуации разумнее всего подождать. Сию секунду определять девочку в приют бессмысленно, тем более что завтра выходной. Пусть лучше побудет в монастыре, если, конечно, вы не возражаете. Мать мы объявим в розыск, посмотрим, что получится, а девочку пробьём по базе данных о пропавших детях. Не исключено, что мать вернётся сюда. В этом случае девочку ей не отдавайте и свяжитесь с нами. Едва перевалило за полдень, а в час должны были вернуться сёстры. которые по четвергам и пятницам до обеда работали в местном благотворительном фонде, раскладывали по полкам товар, раздавали бедным семьям консервы, пакеты с крупой, соус для спагетти и упаковки подгузников. Лесси всю неделю мучилась с насморком. Три года прошло, она так и не привыкла к сырым мемфисским зимам. Поэтому сестра Арнетт велела остаться в монастыре, к чему усугублять простуду. Очень в духе сестры Арнетт. хотя с утра Лэйси никакого насморка не чувствовала. Монахиня взглянула на полицейского, и в следующую секунду решение было уже принято. «Да, конечно, так и сделаю». Вероятно, из-за скоропалительности решения Лэйси не сказала вернувшимся сестрам, откуда в действительности взялась девочка. «Это Эми», – представила она, когда сестры снимали в фойе шарфы и пальто. «Дочь моей подруги, которой пришлось срочно уехать к заболевшей родственнице». На субботу-воскресенье Эми останется с нами. Сказка сочинилась на диво легко, Лисся сама удивилась. Ни привычки, ни практики не было, а слова собрались в гладкие фразы и без малейших усилий скользнули с губ. Монахиня с тревогой взглянула на Эми. Не выдаст ли ненароком? Но в глазах девочки читалось понимание: малышка умела хранить секреты. Сестра, с типично старушечьим неодобрением, начала сестра Арнет Хорошо, что вы помогаете девочке и её матери. Однако верно и то, что следовало заранее попросить у меня разрешения. Извините, пролепетала Лэйси. Произошёл несчастный случай. Девочку заберут уже в понедельник. Сестрарно от недоверчиво посмотрела сперва на Лэйси, потом на прижавшуюся к её юбке Эми и принялась снимать перчатки, высвобождая один палец за другим. В тесном фойе до сих пор было по-уличному холодно. Это монастырь, а не приют, напомнила сестра Арнет. Детям здесь не место. Понимаю, сестра. Ещё раз прошу прощения. Я просто не смогла придумать ничего другого. Возникла пауза, показавшаяся Леси бесконечно долгой. Милый Господи, молилась она про себя. Помоги мне возлюбить сестру Арнет больше, чем сейчас. Она деспотичная и надменная, но ведь как и я служить тебе? Хорошо. Наконец проговорила сестра Арнет и раздраженно вздохнула. «Пусть остается до понедельника. Устройте ее в свободной келье». Лишь тогда сестра Лейси задумалась, зачем солгала и почему ложь сочинилась так легко, словно и не была ложью в неком более глубоком аспекте соотношения правды и неправды. Дыр в ее истории хватало с лихвой. «Что случится, если полицейские вернутся или перезвонят?» И сестра Арнет поймет. Её обманули. Что случится в понедельник, когда придётся уведомить отдел по защите прав детей? Малышка оказалась тайной, неспосланной им Господом, даже не им, а ей, Лейси. Её задача разгадать загадку. Солгав сестре Арнет, возможно, это и не ложь. Где гарантия, что Матимей впрям не отправилась к бойной родственнице? Лейси выиграла время на размышление. Наверное, поэтому она соврала как по шпаргалке. Еёстами говорил Святой Дух. Это он открыл ей по-настоящему важную истину, сообщил, что девочка в опасности и нуждается в помощи. Остальные сёстры обрадовались. В монастыре гости появлялись редко, и в основном так или иначе связанные с религией: священники, сёстры из других монастырей. А тут маленькая девочка и две сестры Арнет поднялись в свою келью, монахини заговорили чуть ли не хором: Как и когда сестра Лэйси познакомилась с матерью Эмми? Сколько девочке лет? Что она любит делать? А есть? А по телевизору смотреть? А носить? В накале страстей никто не заметил, что Эмми отмалчивается. Сама девочка не сказала ни слова, на вопросы отвечала Лэйси. И так, по ее версии, на ужин Эмми желала гамбургер и хот-дог, мол, это ее любимая еда, с жареным картофелем, а на десерт – мороженое с шоколадными чипсами. Ей нравится рисовать, рукодельничать и смотреть фильмы про принцесс и про кроликов. Если, конечно, на складе благотворительного фонда что-нибудь подобное найдется. Понадобится одежда. В суматохе подруга совсем потеряла голову и не взяла сумку с детскими вещами. Не мудрено, ведь у бабушки Эми она живет близ Литл Рока, диабет и больное сердце. Подруга хотела вернуться за вещами, но Лесси заверила, что проблем не возникнет. Я отправила её в Арканзас. Надева складная ложь ласкала слух доверчивых монахинь, и каждая из них запомнила её по-своему. Через час сёстры Луиза и Клэр взяли пикап и отправились сперва в Piggly Wiggly за хот-догами и гамбургерами, потом в Walmart за одеждой, игрушками и фильмами на дисках. Дежурная по кухне сестра Трейси объявила, что помимо обещанных гамбургеров, хот-догов и мороженого, на ужин будет шоколадный торт в три коржа. В пятницу, когда у плиты колдовалась сестра Трейси, сестры ждали с особым нетерпением, ведь у родителей Трейси в Чикаго имелся собственный ресторан, а прежде чем стать монахиней, девушка училась в кулинарной школе Корденблё. Даже сестра Арнет не осталась в стороне, и пока готовился ужин, вместе с сестрами и Эми смотрела принцессу-невесту. А вот Лейси было не до кино. Все это время она думала о Господней воле. Когда прекрасный, по всеобщему мнению, фильм закончился, сёстры Луиза и Клэр повелели им на кухню разбирать покупки: раскраски, карандаши, клей, цветную бумагу из зоомагазин Барби. Сестра Луиза добрых 15 минут вытаскивала из пластиковых гнёзд зверушек, гребешки, расчёски для собак и мисочки для других животных. Тем временем Лесси поднялась в свою келью и стала молиться за тайну Эми. В надежде услышать глас Господа и узнать его волю. Леся сосредоточилась, но конкретных ответов на вопросы так и не получила. Ну ведь Бог говорит с человеком и иначе. Зачастую его воля непостижима. Сколько ни горю и не мечтаю о том, чтобы он яснее выражал свои намерения, уповать на это не стоит. Как правило, Леся молилась в часовинке за кухней вместе с другими сёстрами. Но самые искренние и важные просьбы обращала к Господу в тиши своей кельи. Она даже на колени не вставала, садилась на узкую кровать или за стол, клала руки на колени, закрывала глаза, возносила мысли как можно выше. С детства мысли представлялись ей воздушным змеем. Разматываешь верёвку, и он поднимается к небесам, и ждала. Сегодня Лейси отпустила змея к самому солнцу. Вёрвка размоталась, и он превратился в цветную крапинку, но чувствовали лишь порывы ветра, упивающегося своей силой. После ужина сёстры вернулись в гостиную смотреть сериал про скорую помощь за перепётиями, которого следили целый год. Илеся повела ими наверх. Сериал начинался в 8, а в 9 монахи не ложились спать, чтобы подняться в 5 на утренний молебен. Лиси казалось, что шестилетней девочке в 8 вечера пора готовиться ко сну. Она выкупала Эми, вымыла ей голову малиновым шампунем, нанесла кондиционер, чтобы распутать колтуны, затем тщательно расчесала волосы. От каждого движения гребня смоляные пряди блестели всё сильнее. Я отнесла старую одежду в прачечную. К её возвращению Эми переоделась в пижаму, купленную сестрой Клэр в Walmart. Розовое со звёздами и улыбающимися лунами. Ткань блестела и шуршала как шёлк. Девочка задача досмотрела на рукава. Слишком длинные, они закрывали пальцы и болтались словно у клоуна. Пришлось их закатать. Эми вычистила зубы, убрала щётку в футляр и повернулась к Лейси. Я буду спать здесь. В последний раз они разговаривали несколько часов назад, и Лейси подумала, что слышалось Она вгляделась в лицо девочки. Что за странный вопрос? Кто же спит в ванной? Эми. Девочка потупилась. Ну, чтобы я никому не мешала. Леся не знала, что и думать. Нет, спать ты будешь в своей келье, то есть в комнате. Она рядом с моей. Я тебе покажу. В келье было чисто, но пустовато. Голые стены, кровать, комод и маленький письменный стол. Эх, даже коврика на полу нет. С досадой подумала Лейси. Завтра она попросит у сестры Арнет разрешение купить половичок, чтобы девочка не ступала по холодным плитам. Она накрыла ими одеялом и присела на краешек кровати. За стеной гудели трубы. С первого этажа доносилось бормотание телевизора. С улицы шепот ветра, перебирающего мартовскую листву на клёнах и дубах. И негромкий гул вечернего транспорта на поплор-авеню. В двух кварталах от монастыря находился зоопарк, и летними ночами, когда окна были открыты, порой слышались вопли колобусов. Поначалу они очень радовали Лейси, потому что напоминали о далёком родном доме на другом берегу океана. Но зоопарк оказался ужасным местом, с участием для животных. Хищников держали в тесных плексиглазовых клетках, жирафов и слонов в крохотных загонах с цепями на ногах. Белые апатичные звери едва шевелились, и шумные бесс церемонные посетители позволяли детям кидать в клетки попкорн, чтобы растормошить их сонных обитателей. Расстроенная, потрясённая до глубины души, Лесси не вынесла там и получаса. Она чуть не плакала. Животные, твари божьи. Почему же люди к ним так жестоки и безжалостны? А вот теми в зоопарке могло понравиться. Вполне вероятно, она только по телевизору зверей видела. На первую мысль тут же нанезалась вторая. Раз облегчить страдания бедных животных она не в силах, почему бы не доставить немного радости малышке, которой не слишком повезло в жизни, и не показать ей зоопарк. Завтра на поговорить с сестрой Арнет сперва про коврик, потом про зоопарк. Ну вот, Лыси поправила одеяло. Эми лежала совершенно неподвижно, точно боялась шевельнуться. Всё хорошо. Если что, я в соседней келье «Завтра мы с тобой отправимся в одно чудесное место. Только ты и я». «Пожалуйста, не гаси свет!» Договорились. Лэйси поцеловала девочку в лоб. После мытья от нее пахло малиновым вареньем. «Мне нравятся твои сестры», заявила Эмми. Лэйси невольно улыбнулась. События развивались стремительно, а она даже не подумала, что малышка видит монахинь в первый раз. «Ну, как бы лучше объяснить?» «Мы не настоящие сестры, по крайней мере, в твоем понимании. Видишь ли, родители у нас разные, но мы все равно сестры». «Как же так?» «Скорее мы сестры по духу, сестры в глазах Господа». Лесси похлопала ими по руке. «Даже сестра Арнет». «Она сердитая», – нахмурилась девочка. «Да уж какая есть. Она тебе тоже рада. Все рады». Мы даже не представляли, какой радости лишены, пока не появилась ты. Леся ещё раз коснулась руки девочки и встала. Довольно разговоров, пора спать. Обещая вести себя тихо, Леся так и застыла на пороге. "Слишком не старайся", покачала головой она.